Глава 41. Тяжело в учении, легко в бою. 24 июля 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 19 часов 49 минут. Даже и не знаю, Александр Иванович. Столько всего надо запомнить, выучить. Голова идет кругом. В боевой обстановке штабс-капитан... «Обучение быстро идет, улыбнулся Плаксин, закрывая книгу. «Да какой я штабс-капитан! Вот секунд-поручик — это да». Отвернувшись к окну, я спрятал руки в карманы комбинезона. Мое звание». «А вот этого я от тебя больше слышать не желаю, Андрей. Ты меня понял?» «Так точно, товарищ подполковник». «Ну и хорошо. Свободен». «Построение! Двойка!» Шагоходы встали клином и дали залп по наступающей волне Секаме верхом на сверглых. «Тоже мне кавалерия!» Бойцы Котова, ловко спрыгнув с корпусов роботов, прикрывали наш тыл вместе с машиной Плаксина, возвышавшейся над ними, как Голиаф, над маленькими Давидами. «Лисья стая! Это Кремль-2! В настоящий момент вы находитесь вне зоны покрытия». «Сдайте на 400 метров назад, парни, и мы вас прикроем!» — раздалось в динамике. «Вас понял, Кремль-2. Мы постараемся». Виртуальный монитор показывал мне боевую обстановку. Отдельная картинка справа сверху проецировала изображение, которое снимал дрон, парящий над нами. Все происходило в реальном времени, и поэтому мне хорошо был виден отряд СКМ, пытавшихся окружить нас. Шагоходы и тяжелая пехота вели бой в овальной низине, со всех сторон окруженная врагами и небольшими курганами. — Андрей, сапёрные роботы свою работу еще не закончили, — связался со мной на нашем личном канале Плаксин. — Надо потянуть время. — Обязательно потянем, Александр Иванович, — произнес я, лихорадочно соображая. — Пока все нормально. Противник, используя рельеф, пытается подобраться к нам и несет потери. Шаманов не видно, что уже хорошо. Видать, не ожидали нас. Хотя, с другой стороны, откуда такой крупный отряд? Спрятался в распадке, каких здесь предостаточно? Не может быть такого. Дроны его бы обязательно заметили. «Всем внимание! Это первый! Кто-нибудь видит шамана?» «Смотрим внимательно!» Некоторое время ничего не происходило, так как пилоты сканировали окрестности с помощью ЦСО шагоходов. Через боковую щель в кабине я видел, как машина Минина с изображением вилки на корпусе сожгла целую группу Сикаме, пытавшуюся подобраться к нашим гризли. Люди Котова вообще работали лучше всяких похвал. Короткими экономными очередями они разносили на части любого противника, пытавшегося выглянуть из-за гребня холма. Именно здесь, справа и слева от возвышенности, и устанавливали минные поля приземистые роботы-сапёры. Синие циферки по краю монитора показывали мне процент окончания работ. 43%, 44%. «Второй! Первому!» Ответ отрицательный, отчитался Толик. Четвертый первому. Аналогично, сообщила Светка. Так, все командиры, кроме Юльки, на связи, подумал я, прокручивая пальцем падающий мне в систему калейдоскоп картинок с дрона. Почему она молчит? Чем занята? Спустя пару секунд я все-таки нашел шагоход Киричанской, который вел интенсивный огонь по атаковавшим их сверглом. Роботы и ее звена работали слаженно, и ни один из противников пока до машин не добежал. Земля вокруг была сожжена и вспахана очередями крупнокалиберных пулеметов и пушек. «Третий, что у вас?» «Ты видишь это, котик?» Опять в нарушении всех правил во всеуслышание произнесла Юлька. «Зачем она это только делает? Могла же перейти на закрытый канал». Распаковав присланное мне изображение, Я увидел Секаме со здоровенным мечом и в платке на голове. Это точно был не шаман. Слишком молод, да и посоха нет. А вот на груди мускулистого парня, кожа которого отливалась сине-фиолетовым цветом, что-то искрилось. — Вижу. Что это? — Не знаю, что это, но мой сканер глючит и не может точно сфокусировать изображение. А это значит... Источник энергии, догадался я, направляя второго дрона к звену Киричанской. Так, так, не более трех десятков сикоме, половина на сверглых. Еще две группы пытаются окружить нас, пока безрезультатно. Если все грамотно сделать, на помощь к владельцу странной Цацки не успеют, вполне реально взять его в плен. Первый 99-му! По традиции мехотрядов, приданные им в помощь подразделения пехотинцев, всегда именовали странным 99. Повелось это с самого начала использования шагоходов в армии, то есть лет двести уже. Зачем я не знал, но все время хотел спросить у Плаксина. 99 слушает. Нам бы посылку упаковать скидываю координаты и фото клиента. Несколько секунд молчания, а потом в наушнике короткое «Выдвигаемся!» Процент установки минных заграждений — 68%, 69%. Прямо передо мной с холмика скатился десяток сикаме. В два залпа я уничтожил противника, а затем продолжил командовать. «Построение! Два с половиной!» Правый фланг, состоящий из десяти машин, остался на месте и превратился в самостоятельный клин, ведущий огонь по противнику. Левый фланг сдвинулся в сторону ведущей бойки Речанской. — Андрей, я прикрою людей Котова, — сообщил Плаксин. — Из кабины я увидел его отливающего сталью барсука, грациозно шествующего мимо. Это вам не переделанные из сельскохозяйственных моделей шагоходы, как у нас. Настоящий, армейский, четкая машина. 99-й. напоминаю, что упаковывать нужно нежно, соблюдая осторожность», — напомнил я Котову, в чем он, в принципе, не нуждался. На меня большое впечатление произвело видео, откусывающего себе язык сикаме, которое мне показал позавчера Гамов. Туземец захлебывался кровью и улыбался. «Улыбался!» «Первый, тебя понял. Работаем!» Это надо было видеть. Гризли при поддержке шагоходов Киричанской и Плаксина в пару секунд уничтожили окружавших объект противников. Секаме повалили на землю и связали. В рот ему вставили кляп, завязки которого зафиксировали на затылке. Процент установки минных заграждений — 98%, 99% Отлично. Погостили, пора и честь знать. роботы саперы сменив огонек на макушках с красного на зеленый, вереницей потянулись внутрь своей платформы. Еще несколько секунд, и бронированные створки закрылись, а скатерть-самобранка поплыла в сторону крепостной стены. «Лесья стая, это Кремль-2. В вашу сторону движется крупный отряд неприятеля. Приказываю возвращаться на базу». Отсчет пошел. Кремль-2, вас понял, возвращаемся. Встречайте, с нами посылка. Интересно, как туземцы связываются между собой? Откуда такая оперативность? Они что, и для этого используют кристаллы? Ладно, подумаем об этом попозже. — Построение! Четверка! — приказал я. Машины начали медленно, но синхронно пятиться, осыпая противника смертельным металлом, а подобравшихся совсем близко синекожих, уничтожая из огнеметов. «Кажется, они сообразили, что мы пленного взяли», — ожил Минин. «Смотрите, как стараются». сикомы действительно, не жалея себя, бросились на нас со всех сторон, но было уже слишком поздно. Еще 10 метров, и мы под защитой вихрей. Когда шагоходы оказались в зеленой зоне, я облегченно выдохнул, только сейчас заметив, что весь мокрый от пота. А котик был прав, мишки полезные зверюшки. На этот раз воспользовавшись закрытым каналом вышла на связь киричанская. Вот только обычной игривости в ее голосе совсем не было.